но мысли их мощным потоком струились от одного к другому. Раби Габриэль и Зюз были теперь одно, и впервые раби Габриэль воспринимал эту зависимость не как неволю и злой урок, а как дар. Третий из них, раби Йонатан Эбишутс, тоже ощущал связующий их ток, только он был вне его, он стоял на берегу, и волна не несла его. Он сидел с ними. Он пил с ними. Он был, как и они, отмечен знаком шин. Он был доступен познанию, откровению, как они. Но волна не несла его. Раби Габриэль неспеша посыпал апельсин сахаром и разделял на дольки. Разливал густое черное южное вино. В камере невысказанном витало слово, мысль, образ, Бог. Но раби Ионатан терзался горько, мучительно, жесток. Он пытался успокоить себя циничной шуткой, легко парить над землей, когда тебя вешают. Но это злое утешение не имело силы. Он, богатый мудростью и всеми благами мира, чувствовал себя неприкрытым завистником и почти предателем. И, повторяя за теми двумя слова застольной молитвы, он во всем великолепии шелкового кафтана и белый, как кипень волнистой бороды, величавый, всезнающий, всеми почитаемый, был попросту жалкий, печальный, конченый человек. Пока Зюсу наверху вторично зачитывали приговор и переламывали над его головой палку, В вестибюле ратуши его ждали кроткий, сморщенный франкфуртский раввин, дородный сангвиник фюртский раввин, а с ними, зябко подирая руки, дрожат волнения, Исаак Ландауэр. Крупными хлопьями падал мокрый снег. Сквозь унылую туманную пелену проглядывало то и дело исчезая бледное солнце. На улице перед входом В необозримом количестве теснилась толпа любопытных. Перед усиленным военным конвоем горцевал на своей старой рыжей кобыле господин фон Редер. На высоких колесах стояла пустая повозка смертников. Палачи подручные, одетые в яркие цвета, окружали ее. Наконец Зюсса привели вниз. Евреям разрешили в последний раз поговорить с ним здесь. Он преклонил голову. Низенький раби Яков Иошуа Фальк возложил ему на голову сморченные кроткие руки и сказал, «Да благословит и да сохранит тебя и Егова, да высияет ликом своим на тебя и Егова и да помилует тебя, да обратит лик свой на тебя и Егова и дарует тебе мир». Во веки веков аминь сказали Фюрцки-Равин Исаак Ландауэр. Хлопотливо усадили еврея на высокую повозку смертников и связали его. Несмотря на холод и сырость, народ густой толпой запрудил базарную площадь. В окнах палаты, ратуши, аптеки, трактира под вывеской солнце белели человеческие лица. На кровле колодца, даже на дыбе и на деревянном осле висели мальчишки. Молча глазел народ. Господин фон Рейдер крикливым голосом отдал приказ своим кавалеристам. Конвой тронулся, отряд конной гвардии впереди, затем два барабанщика, дальше роты пеших гренадеров. Один из подручных палача вскочил на лошадь, запряженную в полоску, прищелкнул языком, Кляча дернула. Низенький раби Якуб Иошуа Фальк, повторив бледными губами, «И дарует тебе мир». Но вспыльчивый фюртский раввин не мог сдержаться. Гортанным голосом изрыгал он вслед повозки «Дикие проклятия» и «Дому» и «Амалеку» врагам и «Богохульникам». А Исаак Ландауэр разразился пронзительным, безудержным звериным воем. Странно было видеть, как могущественный финансист бился головой о колонны портала и безостановочно выл. Тут зазвонил колокольчик, возвещающий о казни. Резкий пронзительный назойливый звон вторил вою еврея, пронизывал плотную снежную пелену, впивался в мозг. Проник он и в комнату Магдален Сибилы. Роды прошли благополучно, но она еще не вставала. Она смотрела на младенца, обыкновенного младенца, небольшого и немаленького, некрасивого и не неуродливого. Она слышала надрывный стон колокола и вся содрогалась. Она смотрела на младенца своего и Эммануила Ригера, и он не был ей любв. Звон колокола проник во дворец, где сидел старый регент с Бельфингером и Гарприхтом. Все трое молчали. Наконец Гарприхт сказал «Не сладок мне этот звон». Карл Рудольф сказал «Мне пришлось пойти на... Мне стыдно, господа».